Глава двадцать Больше дела, меньше слов. Ученики, тренировавшиеся рядом, мгновенно останавливаются и сгибаются в глубоком уважительном поклоне, не забывая кидать на мужчину восхищенные или влюбленные взгляды в зависимости от пола. А старейшина Алексей прям обласкан вниманием. «Я не против?» Протягиваю, скосив глаза на Адама. «Не смотри на меня, я его не звал», — жмет плечами тот. «Пойдем в ангар», — бесцветно произносит «опасный старейшина» и ведет меня туда, где его жена держала меня в заложницах едва не целую неделю. «Тебя зовет глава», — останавливает он Адама, когда тот начинает идти за нами. «Так бы и сказал» что хочешь лично проверить ее уровень перед турниром», отзывается молодой человек чуть недовольным голосом. Хотя мог бы и довериться оценке Софи. «Не называй мать по имени», осекает приемного сына Алексей и взмахом руки указывает мне, чтоб не стояла на месте, а шла за ним. «Вы, наконец, вышли из уединения», произношу неловко, когда пауза в разговоре Затягивается. «Адам ждал вас не раньше среды. Если он думал, что мы все это время были заняты друг другом, сидя в закрытом доме, то он еще совсем ребенок. Старейшина открывает дверь ангара, пропускает меня внутрь и отрезает нас от остального мира. Святослава, ты готова к правде или предпочтешь узнавать обо всем по ходу дела?» Он вдруг резко разворачивается ко мне и убирает руки в карманы растянутых штанов. Вы же не дадите мне такой возможности. Отзываюсь осторожно. Так что не делайте вид, что у меня есть выбор. Ты права, выбора у тебя нет, потому что это информация, от которой зависит твоя жизнь, в буквальном смысле слов. Отрезает старейшина китанов. Так и надо было начинать. Нечего вводить меня в заблуждение. От нервов начинаю огрызаться. Но, кажется, мой собеседник не планирует оскорбляться. Мы получили новости из Академии. Они тебя не обрадуют. «Кто-то умер?» Спрашиваю отстраненным голосом. «Нет». «Хвала всем богам и бессмертным. Но ты умрешь, как только сформируешь основу» ни малейшего изменения в окружающем мире, ни единого намёка на то, что кому-то сейчас сообщили о скорой смерти. Так это происходит, да? Без боя в набат, без потери зрения, без аритмии. Нет, сердце, конечно, стучит гулко, громко и тревожно, но с ритма не сбивается. почему только и спрашиваю. Потому что твоя основа после формирования будет существовать отдельно от тебя, как инородный элемент, который ты нарастила в своем теле, не более. Но почему я умру? Спрашиваю ровным голосом. Вероятнее всего, прорыв произойдет во время боя из-за сильного стресса, и тогда основа может выйти из-под твоего контроля. А удар, направленный в тебя противником, без защиты цветка, просто-напросто убьет тебя», произносит старейшина. «Думаю, ты уже сейчас чувствуешь, что она не часть тебя, а что-то, что формируется рядом». «Это так». Я почувствовала это сразу, но не знала, что это неправильно. «После... после того, как основа отделится от меня. Она станет чем-то с сознанием? Спрашиваю, вспомнив о Лере и о его друге, который сейчас живет во мне тем или иным способом. До сегодняшнего дня я старалась не думать об этом, не ставить штамп на собственный лоб, не думать о предрешенности, предопределенности и всякой прочей ерунде. Оказалось, все это не ерунда вовсе, и поместить в себя основу человека, лишившего себя жизни самостоятельно, было довольно рискованной идеей, если бы я сделала этот выбор самостоятельно. Однако цветок просто втянулся в меня после соприкосновения. Вероятнее всего, она станет нечистью, и тогда Даже если ты выживешь во время поединка, тебя будут судить по законам бессмертных за то, что носило в себе зло. Это неофициальное предупреждение от Академии тебе лично. Резким, словно нарезающим меня одним лишь звуком на куски, голосом произносит наставник Алексей. Ха! Выходит, эту информацию ему передали по... Каналу для старейшин прямиком из Академии? Или кто-то из тайных осведомителей сумел подслушать разговор главы с кем-то в не менее важной должности? Кто автор всего послания? Они так не хотят, чтобы я стала участницей турнира, хмыкаю, качая головой, что готовы придумать причину наказать меня, если не убить? Академия не прощает и крайне злопамятна в отношении тех, кто сумел нагнуть ее со всеми ее правилами. Уже совсем по-бандитски отвечает старейшина, которому, судя по всему, происходящее нравится не больше. Как неожиданно. А я-то думала, что меня встретят с фанфарами и салютом. Но если это правда, что будет со мной без основы? Уточняю, опустив взгляд в землю не в плане моего местонахождения во время суда или еще чего. Что будет с моим совершенствованием? Оно обнулится? Этого я не знаю. Но я добыл информацию, что тот ученик, покончивший жизнь самоубийством, сам в свое время едва не стал нечистью. Он пытался бороться с системой внутри Академии, пытался донести до наставников мысль, что на учеников – оказывается огромное давление без какого-либо поощрения, что темп развития замедляется, а иногда ученики и вовсе начинают деградировать. Он был изгоем на белом пике. У него были минуты слабости, когда он думал о темном пути, и он крайне скверно закончил. Выходит, мы с ним похожи. Он был изгоем, он хотел перемен. Как же символично, что мы объединились в нечто доселе невиданное. И как ожидаемо, что нас обоих больше не хотят видеть ни в Академии, ни рядом с ней. Я буду участвовать в соревновании, если вопрос в этом, произношу уверенно, встречаясь глазами с наставником Алексеем. Я не знаю, сколько мне отмерено, не знаю как скоро совершу прорыв, но отказываться от дальнейшего совершенствования не буду. Я не вижу смысла в своем существовании без развития. Так что основа будет сформирована в любом случае. А сидеть и ждать этого в школе, предоставив вам разбираться с последствиями губительной для учеников внутренней политики Академии, это неправильно. Тебе не важно, что произойдет с тобой на территории где мы вряд ли сможем тебе помочь?» Звучит весомый по значимости вопрос. Полагаю, все озвученное — лишь домыслы наставников Академии или Совета Старейшин. Вряд ли вы добыли информацию из уст Дмитрия, уточняю спокойным голосом, отдавая себе отчет в том, что только мой старший мог дать более-менее четкий ответ касательно моего будущего. И именно к нему я и направлюсь, чтобы узнать, кто и зачем распускает про меня подобные слухи. Так что в моей голове нет никаких противоречий. Ты права, не спорит наставник Алексей. Выходит, никому точно неизвестно, что произойдет после формирования моей основы, верно? Жду подтверждения своих выводов. Вероятно, это так но не факт, что тебе вообще дадут пройти на территорию Академии», отвечает старейшина. «Что ж, я готова пройти с боем. Они не хотят видеть, что сами сотворили, поэтому я просто обязана прийти и напомнить. Сама не замечаю, как начинают сидеть слова сквозь зубы. От злости, досады и раздражения. Но эти благородные бессмертные бараны стоящие во главе Академии, должны уже начать отвечать за свои действия. И если мне суждено поставить свою жизнь на кон в попытке призвать их к ответственности, то так тому и быть. «Я тебя понял», — кивает наставник Алексей и собирается покинуть амбар. «Прошу вас, проверьте мой уровень», — останавливаю его. «Я боюсь, что...» — оборачивается было он. Не к лицу вам бояться, наставник. Просто сделайте это. Без тайных техник. Без дистанционных атак. Я должна понять, сколько у меня шансов выжить в поединке без основы. Твои противники будут пользоваться техниками, даже когда ты останешься без основы, предупреждает о худшем наставник Алексей. Когда я останусь без неё, я постараюсь воспользоваться эффектом внезапности и удивить их ближним боем. Умирать, стоя на месте, я не планирую. Хорошо. Немного подумав, он соглашается и подходит ко мне без всяких стоек и лишних предупреждений, начиная атаку. Несколько приемов, и я понимаю, что не смогу выйти победительницей даже в собственных мечтах после нашего боя. И еще кое-что. Вы... «Наставник Авроры», — произношу изумлённо, отскочив от него как можно дальше, когда узнаю один из приёмов, которым та чуть не вывела меня из строя в первую нашу встречу на арене. «Я такой же наставник для неё, как и для всех других. Она не является моей личной ученицей», — отрезает Алексей чуть резче, чем ожидалось. «Софи не знает об этом, верно?» не знает, что вы ее туда послали и получаете от нее информацию. Мое изумление выходит на совершенно новый уровень. Я должен был послать кого-то в помощь нашему сыну, и Аврора прекрасно справлялась со своей задачей, пока ты не лишил ее возможности выйти в финал предварительных поединков», сухо отзывается наставник, безучастно глядя на стену ангара. Боги и бессмертные. Эта Аврора донесла до него все эти сплетни. Впрочем, может и не сплетни, а серьезное предупреждение, если моя проблема и впрямь обсуждалась на высоком уровне. Узнать наверняка теперь невозможно, ведь у Авроры нет ни одной причины любить меня. А ведь вы ни одним взглядом не выдали себя когда спустились на ту арену, несмотря на то, что Аврора провела вдали от дома столько же лет, сколько и Адам, протягивая неожиданно для самой себя, вспомнив слова девушки о двух годах внешнего послушничества и четырех в качестве ученицы внутреннего потока. Она пробыла в академии ровно 6 лет, как и названный сын главы и старейшины Шип и проведет столько же, если потребуется. Планируешь начать защищать ее и отстаивать ее права, игнорируя тот факт, что она портила тебе жизнь в Академии?» — уточняет наставник будничным тоном. И он прав. Нервы мне Аврора потрепала знатно. Но я не могу не признать, что эта девчонка имеет шикарные шпионские навыки. Чтобы заподозрить ее, да я даже не знаю, что должно произойти, чтобы такое было возможно. Она производила впечатление истинной ученицы Академии, хитрой, пронырливой, заручившейся чужой поддержкой вследствие отсутствия каких-либо особенных навыков. Если бы не ее арсенал приемов, выученных явно под руководством старейшины, я бы никогда не догадалась. И вот она, причина, по которой Аврора, Прервала наш первый поединок. Она не хотела демонстрировать ученикам Академии приемы наставника. Кажется, она все еще уважает его и ценит его доверие. «Не планирую», — в итоге произношу ровно. «Это правильно. Отвечать всегда нужно только за себя. За других отвечать имеет смысл, только когда ты их непосредственный руководитель», — звучит спокойный ответ. Адам говорил, что старейшина передо мной только производит вид безразличного, а порой и циничного наставника с бандитскими наклонностями, но на самом деле он очень переживает за своих подопечных. Что ж, поверим на этот раз. Другого варианта у меня все равно нет. Не встревать же в спор, не зная всех обстоятельств. Итак, Аврора... Ваш осведомитель. Протягиваю отстраненно, а затем до меня доходит, о чем еще могла донести хитрая девица, рассказывая отцу о приключениях сына. О, выходит, вы про ту старейшину в курсе? Не стоит тебе интересоваться личной жизнью Адама. Неожиданно холодно осекают меня. «Раньше я не разделял беспокойство Софи касательно ваших отношений, но сейчас, после того, как стали известны последствия вынашивания цветка самоубийц в теле, даже если ты останешься в живых, ты не сможешь быть рядом с Адамом. Вряд ли тебе повезет сохранить свой уровень совершенствования, и тогда вас разделит пропасть». В его словах была логика, однако Я всего лишь хотела убедиться, что вы защитите Адама в случае чего. Обиженные женщины довольно непредсказуемые противники. Но я вас поняла. Вашего сына я ни рукой, ни ногой не трону. Даже если меня порывом урагана будет сносить в его сторону. Я вывихну все суставы, но улечу в другую. Произношу без эмоций. Это правильное решение. Какой бы замечательный хороший умный и целеустремленный ты не была и опасна для нашего сына при любом раскладе то есть даже если все эти страшилки про основу нечисть чистой воды выдумки я все еще буду плохим вариантом для адама из за ненависти администрации академии ко мне лично адам был шпионом но он приемный сын главы ШИП. к нему В любом случае будет несколько иное отношение. Однако, если он начнет встречаться со мной с прямым врагом Академии, оскорбившим ее главу, это будет уже перебором, фыркаю. Затем отворачиваюсь, всем видом показывая, что разговор окончен. Пусть это было грубо или по-детски, но на вежливость после такой честности сил не осталось. Мы не гоним тебя в академию. Этот выбор ты делаешь сама. И даю слово, мы не выгоним тебя из школы, если ты сумеешь вернуться после турнира. Что бы с тобой ни произошло, кроме смерти, после освобождения от основы, для тебя наши двери будут открыты. Но мы не сможем помочь тебе, решись ты на что-то дерзкое и неоговоренное, звучит предупреждение в спину. Это тоже было ожидаемо. Мне предлагали разобраться со своими болезненными отношениями, с целой академией. Или, правильнее сказать, меня гнали туда поганой метлой, чтобы я это сделала, поскольку в данный момент находилась с академией в созависимых отношениях. Это даже смешно, потому что это единственное правильное решение при всей спорности методов руководства ШИП. Я должна поставить точку в этом вопросе. И если смогу, то меня спокойно примут обратно и уже без каких-либо ограничений, вроде занятий в ангаре или прогулок под присмотром Адама. Однако в процессе символического начертания пунктуационных знаков мне запретили истерить и совершать что-то необдуманное. Что-то? что нанесет вред школе. А еще мне, очевидно, запретили идти против решения руководства касательно личной жизни их любимого названого сына. Что можно на это ответить? Благодарю. Отзываюсь ровно и слушаю звук удаляющихся шагов. Итак, у меня теперь только один путь к развязке. И мне придется пройти его без какой-либо поддержки. Все как всегда. Наверное, я начинаю привыкать к такому раскладу в своей жизни. Или эта привычка уже глубоко во мне, и я лишь пользуюсь всеми благами от ее наличия внутри. Неважно. Все это неважно. Все эти мысли, чувства, эмоции. Короче, меньше слов — больше дела. Пора отточить свой навык полета, ведь в Академию я собираюсь влететь с гордо поднятой головой и на скорости вылетевшей пробки, если понадобится. Ночью я долго не могу заснуть. Тело настолько вымоталось, что мозг в конце тренировки врубил запасной генератор, неожиданно обнаруженный во мне, который сейчас не позволял мне погрузиться в сон, вынуждая смотреть на потолок своей комнаты широко раскрытыми глазами. Потолок был ровным. Стены тоже. Даже пол. Хотя сейчас я его и не видела. Но помнила, что он был под кроватью. Да и вокруг тоже. Спустя минут тридцать я начинаю клевать носом, если это можно делать в горизонтальном положении. Глаза постепенно закрываются, уже не намереваясь открыться вновь. И я все-таки засыпаю. Странное дело, но я полностью осознаю себя во сне, пришедшем секундой после. Вокруг знакомые пейзажи детской площадки, на которой мы подростками собирались, будучи детьми всех счастливых обладателей недорогой недвижимости в округе. Мне лет девять, не больше. И я люблю разговаривать с моей лучшей подружкой на немом языке. в Том самом, где ладони и пальцы складываются в буквы, создавая из простой фразы целое представление на пару минут с весьма яркими выражениями лица, побуждающими понять смысл с пары первых букв. Кто-то со стороны всегда умудряется поймать смысл быстрее моей подруги. Но тогда я всегда начинаю увеличивать скорость повествования и создаю разрыв со всеми. Что-то вроде «Не доставайся же ты никому» — мое предложение. Подруга всегда смеется. А потом показывает язык тому, кто попытался помешать нам общаться. Так мы с ней проводили каждое лето. Тот счастливый. Беззаботный период в году, когда мы с мамой приезжали погостить к бабушке в другой город. Забираясь на полуразобранные, иногда подпаленные, а иногда просто проломанные деревянные горки, памятники неведомого архитектора, решившего украсить среднестатистический двор детской площадкой в старославянском стиле. Но однажды моя подруга пропала. Я приехала в город а ее уже не было. И никто не говорил, где она. Знакомая знакомой убеждала, что у нее появился парень постарше, что меня нисколько не удивило. Моя подруга сама была чуть старше меня и имела очень привлекательную с моей точки зрения внешность. У нее мог появиться парень. Но куда она пропала? На этот вопрос я получила ответ, на одной из последних сходок нашей дворовой компании, потому что на следующий год мы все уже стали слишком взрослыми, чтобы собираться вместе, и есть бесплатный просроченный арахис, отданный чьей-то сердобольной тетушкой из ларька рядом. Ответ я получила от симпатичного темноволосого юноши лет 14-15, который по странной прихоти судьбы выделил из всех Именно одиннадцатилетнюю меня и сел рядом на обгоревшее бревно, раньше служившее частью качели. Мы все были непривычно тихими и почему-то общались полушепотом. Я тоже, хоть и не понимала причины. Тогда этот юноша наклонился и спросил, скучаю ли я. Не знаю почему, но я решила, что вопрос о моей подруге, потому машинально ответила скучаю. А затем сам с собой из уст вырвался вопрос. Где она? Юноша тогда ответил, наклонив голову ко мне и чуть прижавшись бедром к моему бедру. Там, где все лучше. Я подняла голову и посмотрела ему в глаза. И они были такими безжизненными и глубокими одновременно, что мне показалось, Будто я влюбилась. С первого взгляда, окончательно и бесповоротно. Но ответила полную глупость. Что-то в духе «нет такого места». Он долго молчал, услышав мой ответ, а затем встал и ушел в сторону куривших ребят. Я думала, он вернется, когда закончит, но среди группы подростков в дыму его не было когда я решила проверить. И с того вечера я больше никогда не видела свою первую любовь. А сейчас, глядя во сне на свою подругу и будучи подростком девяти лет, в то время, когда она еще не пропала и когда мы вместе веселились на еще более-менее целой площадке, я вдруг ощутила такой странный прилив теплой грусти, что, кажется, прослезилась и во сне, и в реальности одновременно. Подруга улыбнулась мне, как умела только она, с задором, легким вызовом и при этом дружеским подбадриванием, вечно недовольной меня, и исчезла, медленно растворяясь в пространстве. А на ее месте появился тот юноша, что забрал мое сердце в одиннадцать лет. Он почему-то тоже улыбнулся мне. И что-то неуловимое мелькнуло в этой его улыбке. Что-то важное. То, о чём я не должна забыть. Просыпаюсь с почти высохшими слезами на глазах. Смотрю в потолок. Он улыбается, как она.